Глава 9. С Петром Ивановичем наши отношения быстро все больше и больше портились. В сущности, в Князевке не должно было быть никакого голода, так как на моих унавоженных землях уродил около 30 пудов на десятину, в то время как на обыкновенных было 2-3 пуда. Но Петр Иванович, умевший очень искусно собирать с крестьян аренду, умудрился собрать ее в этот голодный год и с осени, притом заставил их продавать рожь по 60 копеек за пут. Когда я приехал, рожь стоила уже 1 рубль 35 копеек. Таким образом, чтобы взнести мне 10 тысяч рублей аренды, крестьяне продали 17 тысяч пудов ржи, то есть все, что имели. Я приехал и первым делом, конечно, откупил им назад хлеб, и таким образом за 10 тысяч рублей каждая сторона, крестьяне и я, потеряли постольку же. Обобщая князевский факт на всю Россию, несомненно, что в голодный 1891 год таким путем в руки хлебных торговцев перешло до миллиарда рублей заработка. Несомненно также и то, что при ясном сознании, что такое сеть элеваторов, мы в один голодный год откупили бы всю ее стоимость, определенную в 1878 году в 260 миллионов, и совершенно гарантирующую производителя от грабежа хлебных торговцев. Однажды утром, проснувшись, я увидел во дворе необыкновенное зрелище. Там собрались все мои арендаторы и без особых на этот раз церемоний громко разговаривали с моим управляющим вскоре петр иванович уже давно не такой победоносный каким был раньше вошел ко мне и кривя свои толстые губы в презрительную усмешку силился проговорить с важностью а, непременно хотят с вами а, это бунт и вы прямо их того войсками пригрозите я молча одеваюсь и выхожу здравствуйте господа в чем дело «К вашей милости!» «Насчет чего?» «От аренды освободите, Христа ради!» И один за другим мои арендаторы падают на колени. Только в церкви так дружно валится народ. Из дальнейших разговоров выясняется, что уже через год после аренды они просили о том же Петра Ивановича и каждый год повторяли свою просьбу. Но Петр Иванович не находил нужным даже уведомлять меня. «Почему?» Петр Иванович самодовольный и даже нахально отвечал, «Э, «Потому что все это бунт, э, фокусы. Надеются, что даром получат от вас землю. Э, я говорю прямо, несколько каштанов ведут все дело, а остальные, э, как дураки, лезут за ними». Петр Иванович плюется, брызжет, насмешливо машет рукой. «Даром надеются получить вашу землю!» «Но если это фокус, — говорю я Петру Ивановичу, — то он выплывет на свежую воду. Я соглашаюсь на их просьбу. И, обращаясь к крестьянам, я говорю, «Я согласен, господа». Не участвовало в этой просьбе только Садковское товарищество. Остальные же отказались и до сего дня не заикаются о новой аренде. Как только ушли крестьяне, Петр Иванович пристал ко мне опять со своим авторитетом. «Это скучно, наконец, Петр Иванович», — ответил я ему. «Ни у меня, ни у населения нет больше денег, чтобы оплачивать и поддерживать ваш нелепый и вредный авторитет». Петр Иванович сразу оборвался, покраснел, надулся и ушел. После этого он ходил несколько дней темный, как туча, уезжал и, наконец, войдя однажды ко мне в кабинет, холодно заявил мне, что нашел себе другое место — у Круговского, недалекого соседа моего, теперь земского начальника.